И тогда бы Сара по возможности летала на самолётах или ездила на автобусах в первом классе и не тряслась бы в шумных и тесных салонах второго класса, потому что Эдуард так настаивал. Он говорил это возможность вкусить местный колорит, и какой смысл ехать в другую страну и ходить вместе одной кучей. Теоретически он прав, но от этих автобусов у неё болела голова ей совсем не хотелось погружаться в чужую нищету с её убогими лачугами под соломенными крышами, а по двору гуляют индюки и хрюкают на привязи свиньи. Той же самой логики он придерживался при выборе ресторанов. Когда они приехали в деревню, она приметила отличный ресторанчик, и между прочим, там совсем недорого. Но нет же, они ели в грязном домике с линолеумным полом, за столом, покрытым грязью. А заискины четверо подростков рязались в домино, пили пиво и неприятно смеялись, а дети по младше смотрели телевизор. Кажется, сиский кит дублированный вариант. Примечание о сиский кит 1950-е 56, американский вестерн сериал. Конец примечания. На стойке бара возле телевизора стоял рождественский вертеп. Игрушечные ясли и крашеные гипсовые волхвы: один на слоне, два других на верблюдах. У волхва на слоне была отломана голова. А в яслях крошечные Иосиф и Мария с благоговением взирали на огромного младенца Иисуса в полслона. И Сара тогда подумала: как эта бедная Мария умудрилась выжать из себя такого колосса. Сара представляла это, ей было не по себе. А рядом с яслями стоял Санта-Клаус, а над ним висел ореол из мигающих лампочек, и рядом радио в виде фигуры Фреда Флинстоуна, и по радио передавали популярные американские песни «Каменный век». «О, «Помогите кто-нибудь, прошу». «Это случайно не Пол Анка?» — спросила тогда Сара. Примечание по Ланка. Год рождения 1941. Канадский поп-певец. Выше приводятся цитаты из его песни Щенячья любовь 1960. Конец примечания. Но таких вещей Эдвард не мог знать. Он выстроил оборону из тарелочек и принялся за еду. Сказал, что это лучшее до в Мексике. Он ждал, что она начнёт подакивать, но этот ресторан наводнил на неё тоску, особенно те ясли. На них было больно было смотреть, как наблюдать коллегу, что еле передвигает ноги. Иисус в этом ресторанчике это ли не последний из религиозных судорог, судорог веры, который, конечно, уже никто не придерживался. Она слышала, как по тропинке за её спиной подходит следующая группа туристов. Судя по говору, американцы. Гид был мексиканец, он взобрался на алтарь и приготовился к тираде. «Не подходи близко к Раэй. Ты мне?» «Да, я высоты боюсь. Что там внизу?» «Вода, что же еще?» Гид хлопнул в ладоши, прося внимания. Сара слушала его в полуху, с нее было достаточно. Гид начал свой рассказ. «Раньше говорили, что в этот колодец бросали только девственниц. Интересно они, что проверяли?» Он умолк, надеясь, что его шутку оценят. Кто-то рассмеялся. «Но это предположение неверно». Позднее я расскажу вам, как мы узнали, что было на самом деле. Вот это алтарь, на который клали жертву богу дождя, тлалоку. Две женщины присели рядом с Сарой. Обе в широких хлопчатобумажных брюках, на ногах босоножки на высоком каблуке, на головах широкополый шляп. Ты залезала на самую высокую стену? Ни за что в жизни. Я попросила Альфа и сфотографировала его снизу. Не понимаю, зачем они вообще всё это строили. Гид же сказал, такова была их религия. Ну что ж, по крайней мере, нашли себе занятие и решили проблему безработицы, обе женщины рассмеялись. Долго нам ещё будет нас таскать по этим руинам. Откуда я знаю? Я уже сама как руина, с удовольствием вернулась бы в автобус. А я бы рванула по магазинам, хотя тут ничего не купишь. Сара слушала их и вдруг оскорбилась. Как им не стыдно. Минуту назад она сама думала точно так же, но теперь ей хотелось защитить колодец от этих особ. У одной на сумке были наклеены пошлые соломенные цветы. «Мне я кое-куда нужно», — сказала женщина с сумкой. «Я не успела сбегать, народу была тьма». «Возьми салфетку», — сказала вторая. «Там нет бумаги. Кстати, там грязь по колено». «Тогда я лучше в кустике», — сказала сумчатая. Эдвард поднялся с коряги, нагаза текло. Надо идти обратно, а то Сара начнёт допытываться, хотя сама отослала его туда, не знаю куда. Он пошёл обратно по тропинке, и вдруг в кустах мелькнул оранжевый вспорх. Эдвард развернулся и посмотрел в бинокль. Они прилетают, когда их меньше всего ждёшь. Да это же и волгае 2, заметная между листьями, но он видел ярко-оранжевую грудку и тёмная полосатое крыло. Ему очень хотелось, чтобы это оказалось иволга с халком. Он их никогда прежде не видел, и он начал молиться про себя, чтобы птица вылетела из укрытия. Но странное дело, птица впервые показывалась ему, и на этом волшебство заканчивалось. Что ж, остаются еще сотни видов, которые он не увидит никогда. Сколько бы он не нашел птиц, всегда остается еще одна, а потом еще. Может, потому он и продолжал искать, и Волга запрыгала по ветке и спряталась подальше в листву. Вернись, — прошептал он, — но птица улетела. Эдвард был счастлив. Может, Сара и не соврала, а действительно видела эту птицу. Даже если и не так, птица все равно прилетела, потому что он об этом просил. Ани сами знают, когда показаться людям, когда им есть что сказать, передать послание, сообщить тайну. Отстеки считали, что колибри это души мёртвых воинов. Ну почему не все птицы, почему только воинов? Почему не души нерождённых детей? Алмаз драгоценное пёрышко, так согласно жизни отстеков, они называли нерождённого ребёнка кицай, что в переводе означает пёрышко. Вот эту птицу я хочу увидеть, сказала Сара, когда они перед поездкой просматривали книгу птиц Мексики. Это хохлатый кетцаль, сказал Эдвард. На картинке была птица с красно-зелёными пёрышками, они переливались всеми цветами радуги. Он объяснил тогда Саре, что птица кетцаль переводится как птица пёрышко. Вряд ли мы её увидим, прибавил он он следовался с графой среди обитания. Влажный тропический лес. Вряд ли мы попадём во влажный тропический лес. И всё равно вот эту птицу я хочу увидеть, сказала Сара, её и больше никакую. Сара всегда упряма, когда чего-то хочет или чего-то не хочет. Если они приходили в рестораны, и она не находила в меню того, что ей хочется, она вообще сидела голодная. А если ела, то совсем чуть-чуть. Как вчера вечером, например, и бесполезно убеждать ее, что это самый вкусный ужин за все время, пока не здесь. Она никогда не срывалась, не теряла самообладание и стояла на своем. Ну, скажите на милость, кто, кроме Сары, станет утверждать, что в Мексике понадобится складной зонтик, это в период засухи-то? Он спорил с ней, спорил, говорил, как это бессмысленно, и зачем тащить лишний груз, но зонтик она все равно взяла. А вчера днем пошел дождь, настоящий ливень. Все побежали прятаться, толпились у стены дверей храма, она раскрыла зонтик, стояла под дождем и торжествовала. Это его взбесило. Даже когда не права, она каким-то образом умудрялась быть правой. Но хоть бы раз она признала. Что? Что и она способна ошибаться. Вот что его злило. Она считала себя непогрешимой. И он знал, что когда умер младенец, она винила в этом его. Он до сих пор не знает почему. Почему? Но не из-за того же, что он тогда вышел за сигаретами. Он же не думал, что младенец родится так быстро. Он не был рядом, когда ей сказали про ребенка. Она приняла этот удар одна. «Никто не виноват», — говорил он ей снова и снова. «Ни врачи, ни ты. Была перекручена пуповина». «Я знаю», — говорила она, — «и никогда его не упрекала». И все равно он чувствовал этот упрек. Она была окутана им, как туманом. Но Эдвард не мог воскресить ребенка.